Над морем поднялась луна, посеребрив дальние скалы, напоминавшие руины старого замка, поднимавшегося из воды. Их было видно из окон гостиной, которая напротив погружалась во мрак. Прислуги от чего то наказали не менять свечи. «Скажите-ка, господин Хоррик, не кривя душой!» Вдруг обратилась к демону сама госпожа Аркюло, худая смуглая старуха с безумным пронзительным взглядом. «Сколько морских башен вы видали в ту пору, когда прежде бывали в столана «Я поняла, что морскими башнями здесь называют те самые скалы. Сейчас их было три». «Четыре», — помедлив, ответил Хорвик, чье лицо в полумраке сейчас казалось особенно зловещим. «О!» — воскликнул кто-то, не сдержавшись, а прочие забормотали что-то восхищенное. Старухе понравился этот ответ. Ее глаза сверкнули, Дыхание стало сиплым, но далее она спросила о чем то другом, и беседа вновь пошла своим чередом. Обо всём этом я рассказываю столь подробно лишь потому, что ближайшие несколько дней были наполнены подобными разговорами, отличавшимися между собой только тем, кто именно внимал ответом Хорвика, юные ли искатели острых ощущений, или же зрелые поклонники гаданий на птичьих внутренностях. Вскоре мне начало казаться, будто весь Асталана сошел с ума, тайно изучая то, от чего когда-то столица юга отреклась, поклявшись на крови и пепле, что больше никогда нога колдуна не ступит на эту землю. Демон был прав, когда говорил, что страхи столетней давности, которыми были пропитаны камни города, превратятся для многих в подлинную страсть. Тем вечером, после того, как Хорвик попрощался с хозяевами дома, состоялся еще один короткий и тихий разговор. Госпожа Аркюло, проявив удивительную для старухи прыть, нагнала нас у самого порога, одновременно с тем показывая слугам, чтобы те оставили нас. «Сударь, ведь вы не лгали, когда сказали, что помните те времена, когда четвертая скала еще не ушла под воду!» промолвила она, задыхаясь то ли от быстрой ходьбы, то ли от волнения. Хорвик молчал, словно приглашая ее продолжить. «А ведь это случилось, когда я была девчонкой», — сказала она, обуравя его взглядом. «Сколько же вам лет, юноша? И что за секрет помог вам продлить жизнь?» «Боюсь, мой способ не из тех, которые стоит рекомендовать кому-либо еще», — хмыкнул Хорвик. «Откройте мне его, умоляю!» — госпожа Аркило вцепилась в его руку тонкими искривленными пальцами. «Я ищу ответ на этот вопрос уже много лет» и почти разуверилась, будто это возможно. Но вы... Я вижу, что вы не лжете. Как только я увидела вас, то поняла, что слухи не лгут. Чудо свершилось. Продайте мне вашу тайну. Я заплачу любые деньги. Зачем вам вечная жизнь, сударыня? Хорвик спокойно высвободился из цепких птичьих лап старухи, но не спешил уходить. Ваши близкие умрут на ваших глазах вы останетесь в одиночестве. Вам ли не знать, почтенная госпожа, что за чувство поселяется в душе, когда все сверстники, все друзья и знакомые один за другим обращаются в прах? «О, какое мне дело до этого!» вскричала госпожа Аркюло, вскинув руки вверх в яростном порыве. «Мое сердце давно уже высохло и стлело, в нем нет любви никому из моих детей и внуков, да и не было никогда!» сударь я не буду кривить душой перед вами ибо знаю вы существо той же греховной породы что и я вы не удивитесь если я скажу что после смерти меня непременно ожидают вечные мукиада да я погубила немало людей кого из корысти кого потехи ради и не раскаиваюсь в этом к чему лицемерить вы должны понять меня. Ведь вашего могущества не достигают обычные люди с их глупым милосердием. Еще в юности я поняла, что отличаюсь от этих малодушных созданий. Первый раз я подсыпала яд в пищу одному из рабов. Из чистого любопытства. И воспоминания это до сих пор вызывает у меня улыбку. Старуха хихикнула. Собственную дочь я не пощадила, когда решила, что она злоумышляет против меня. И ее детей, мало-мало-меньше и одного за другим свела в могилу, чтобы не вздумали мстить, узнав правду. Но в ту пору мне казалось, что смерть далека, и я успею насладиться жизнью, чтобы ни о чем не сожалеть. Но нет. Нет, сударь, я не желаю попасть в ад, и готова платить золотом за каждый год отсрочки». Хорвик слушал ее слова с улыбкой, точно и впрямь встретил родственную душу, А я невольно попятилась от страшной старухи, чьи пальцы сжимались и разжимались, словно она и сейчас искала, в чьё бы горло вцепиться. Спокойный вид Хорвика несколько отрезвил госпожу Аркюло, и она запнулась. «А скажите-ка, сударь!» Теперь она смотрела на него с надеждой. «Ведь вы должны знать наверняка, существует ли ад на самом деле!» «Глядя на вас, сударыня, — любезно ответил Хорвик, — Я полагаю, что он обязан существовать». Слова эти прозвучали, как мне показалось, весьма оскорбительно, но старухи они внезапно пришлись по нраву, и она расхохоталась, каркая, словно кладбищенская ворона. «Запомните, господин Хорвик», — сказала она, отсмеявшись, «за каждый год жизни я буду платить так щедро, что вы никогда и ни в чем не будете нуждаться. Разве не за этим вы когда-то отправились в странствие?» «Вастолана вы найдете то, что искали. Клянусь». Слова эти оказались пророческими. Еще не раз мне довелось услышать подобные просьбы, обращенные к демону. Сплетни и магия смешались в одно ядовитое снадобье, поры которого проникли во все дома столицы. Вскоре имя Хорвика Вастолана знал каждый, лишь по старой опасливой привычке, не прибавляя к нему запретное слово «чародей». «А что же говорили обо мне?» Неизменный тихой спутница того, кто отвечал загадочной улыбкой на просьбы о вечной жизни, быстрой смерти и великом богатстве. Однажды мне удалось подслушать разговор между Бриульей и Кухаркой, последняя собиралась взять расчет, испугавшись темной славы, которую заимел теперь дом с павлином. «Не по душе мне этот чернокнижник», — говорила она, вздыхая, «хоть и платит щедро, и с нами любезен, но служить ему великий грех». Пусть богатые господа забавляются со злыми силами. У них достанет денег, чтобы откупиться от божьего гнева богатыми пожертвованиями. И не говори, Арора, — поддакивал ей моя горничная. Я-то молодому господину стараюсь на глаза не попадаться. Но девица это... Дурное дело. Ох, дурное. А что они говорят? — сплошилась кухарка. Ох, не знаю, верит ли тому. Но поговаривают, что господин Хорвик сотворил ее при помощи колдовства из всяческого непотребства оттого у нее допростят да меня боги ни ума ни души ничего шеньки не знает точно вчера на свет родилась итак в глазах города я была магическим созданием противоестественно сотворенным при помощи заклинаний за всякой мерзости иначе говоря я оказалась чудом а чудеса манят Куда бы ни приглашали Хорвика, а с легкой руки госпожи Аркюло, почтившей своим доверием иностранца, он быстро стал желанным гостем во множестве богатых домов. Непременно ему напоминали, чтобы он захватил с собой свою воспитанницу. Меня рассматривали, не решаясь коснуться, и в глазах я видела испуганный восторг, а в шепоте угадывала всю ту же сплетню. Ее сотворили колдовством. Никогда еще я не чувствовала себя столь ничтожной. Казалось, что я сама вскоре поверю в то, что слеплена ради магической потехи из какого-то ссора. Так мало я осмыслила в происходящем. Но чем скованнее я себя чувствовала, тем жаднее становился интерес ко мне. Я пыталась спрятаться от назойливых взглядов, а Сталана шептал, что моя пугливость происходит из-за чуждости меру людей. Я становилась все бледнее. Город в восхищении твердил, что чары выдыхаются и вскоре я превращусь в горстку пепла и облачко тумана». Но именно этого и добивался Хорвик. На любой вопрос обо мне он отвечал так уклончиво, что даже самый простодушный человек заподозрил бы неладное. И «Я не знала, как и когда демон оборонил, что ищет художника для того, чтобы тот нарисовал меня, но асталанцы увидели в этом подтверждение своих предположений». «Я была недолговечным колдовским творением, и мой создатель торопился запечатлеть результат своей превосходной работы, пока она снова не обратилась в прах». В столице имелось несколько прекрасных мастерских, где трудились десятки художников, не имевших недостатков в заказах. Когда весть о том, что господин в перчатках, а именно так называли Хорвика в городе, ищет того, кто изобразит его рыжую спутницу, разнеслась по городу, У наших дверей один за другим стали появляться люди, в пальцы которых намертво въелась краска. Все они слышали о щедрости и богатстве иностранца и были столь же любопытны, как и остальные жители столицы. Каждый из них не скупился на похвалы своему таланту и клятвенно обещал, что сумеет изобразить каждый мой волос в совершенной точности. «Только я знаю, как смешать краску, чтобы передать рыжину волос вашей воспитаннице», говорил один. «Спросите любого в этом городе, и он скажет, что только на моих портретах можно увидеть сияние кожи и живой блеск глаз», — настаивал второй. «Я никогда не приукрашиваю своих клиентов и работаю очень быстро», — рекомендовал себя третий. «Не сочтите, что я сую нос не в свое дело, но ведь у вас времени в обрез, не так ли?» Времени у нас и в самом деле было маловато, но Хорвик, словно позабыв об этом, терпеливо выслушивал каждого художника — а затем показывал кусок холста, где была изображена тонкая женская рука. «Я найму только того, кто нарисовал это», — говорил он. «Ну, сударь, зачем вам этот неизвестный мастер?» В отчаянии вопрошали у него отвергнутые живописцы. «Разве можно судить по этому клочку, насколько хорош он в деле?» «Мне нужен именно этот человек», — отвечал Хорвик, глядя так значительно, что опечаленные художники наперебой уверяли друг друга, будто здесь непременно замешано колдовство, воля звезд, предопределение и прочие чародейские хитрости. Но никто из них не признался, что узнает руку мастера, и мне начинало казаться, что демон тут перехитрил самого себя». Дни уходили за днями, истрачиваясь до остатка на глупые визиты к глупым людям, которым все еще не наскучило разгадывать загадки, сочиняемые Хорвиком. Я же, оставшись наедине со своими страхами, думала только о том, живы ли дядюшка Абсалом и мики и сколько еще мучительных дней существования отвела им воля рыжей колдуньи. Спокойная жизнь оказалась губительной для меня, ведь теперь у меня хватало силы времени ужасаться тому, что я натворила. Неудивительно, что в мои сны вернулся заснеженный старый лес, который, как теперь я знала, был душой рыжей ведьмы, средоточием ее жестокой силы, зародившейся где-то в далеких северных землях. Поначалу мне удавалось очнуться от осна до того, как на снегу появлялись первые брызги крови. Кто-то певучий тихо нашептывал мне, что это всего лишь видение, плод моего воображения, и я могу сбежать от него, уйти от колючего холода». Так я и делала, каждый раз просыпаясь чувством, что избежала самого худшего, точно выныривая из ледяной воды. Но на третий или четвертый раз я узнала голос, шептавший, чтобы я уходила из зимнего леса. То говорила сама ведьма, хитростью желавшая отвадить меня от своих владений. «Я не покорюсь твоей воле!» крикнула я, смутно понимая, что не должна слушаться рыжую колдунью, пусть даже мне самой больше всего на свете хотелось, чтобы искрящийся снег перестал слепить глаза. «Ты! Как ты смеешь!» Она, более не прячась, выступила, казалось, одновременно из-за каждого дерева, словно весь этот зимний мир превратился в осколки зеркала, каждый из которых отражал ее красно-рыжие волосы и горящие лютой звериной зеленью глаза. «Зачем ты вновь пришла сюда? Я знаю, что ты здесь, хоть и не вижу. Здесь, в моем лесу. В том, что питает мое колдовство. В самой его сердцевине. Я слышу, как ты говоришь со мной, мерзкое отродье. Я чую твой запах. Что за сила защищает тебя? Где ты? Покажись!» И десятки призраков, глаза которых горели от ненависти, закружились вокруг меня осыпая с ног до головы и скрошенным льдом, мерзлым снегом. О, как больно кололи меня эти крошечные острия! Однако ведьма и в самом деле не видела меня. Ледяной вихрь бушевал безо всякой цели, яростно и тщетно. Я была всего лишь чужим голосом в ее голове, в ее душе, в пустынном царстве снегов, отмеченном когда-то отпечатком ее окровавленных ног. Обессилев, я упала на колени, пытаясь прикрыть лицо. Вновь на снегу показались красные капли, но на этот раз то была моя кровь. Крошечные льдинки иссекли мои руки острыми кромками. Я в ужасе ждала, что ведьма услышит запах крови и найдет меня, как ищут добычу гончие, взявшие след под ранка. Но ее крики становились все глуше, словно я медленно проваливалась под снег, в холод и тишину, из которых не было пути обратно.